Глава 9. Знакомство с двумя знатными дамами. Внешнее щегольство заставляет предполагать высшую образованность. Мистер Борчель только что распрощался с нами, а Софии едва успела дать своё согласие на танцы с капилланом, как наши малютки прибежали объявить, что приехал сквайер, и с ним целая куча гостей. Перейдя домой, мы застали там нашего помещика с двумя другими джентльменами и двух молодых дам, очень нарядно одетых, которых он представил нам в качестве особ из высшей знати в Лондоне. У нас даже стульев не достало для всей компании, и мистер Торнчелл тотчас предложил, чтобы кавалеры сидели на коленях у своих дам. Но против этого я решительно восстал. Хотя жена и бросала на меня по этому случаю недовольные взгляды. Мы отрядили Моисея достать где-нибудь у соседей ещё пару стульев, а так как кроме того для устройства кадрили у нас недоставало и дам, оба джентльмена отправились вместе с Моисеем промышлять себе партнёров. Вскоре они возвратились, достав всё, что нужно. Моисей тащил стулья, а джентльмены вели румяных дочек соседа Флемборо, разукрашенных алыми бантами. Но тут открылось непредвиденное затруднение. Хотя обе мисс Флемборо славились по всему приходу за лучших танцорок, были мастерицы отплясывать джиг и отличались в хороводе. Но о кадрели не имели ни малейшего понятия. Это вначале сильно сконфузило нас, но понемножку с помощью ободрений и подталкиваний наши девицы осмелели и пошли танцевать на прополую. Оркестр состоял из двух флейт, рожка и бубна. Луна ярко сияла в безоблачном небе. Мистер Торнчель танцевал в первой паре с моей старшей дочерью. К великому восторгу всех зрителей, ибо соседи, прослышав о том, что у нас творится, сбежали со всех сторон поглазеть на редкое зрелище». Моя милая девочка была так оживлена и грациозна, что жена моя не преминула шепнуть мне с гордостью, что вот ведь какая плутовка, как она ловко переняла у матери все манеры. Столичные гости щетно старались не отставать от неё. Но что они ни делали, пытаясь двигаться то плавно, то в развалку, то в припрыжку, на выходило всё не то. Зрители, правда, похваливали, но сосед Флемборо прямо так и сказал, что ножки мисс Ливи топают в такт музыке словно эхом. Прошло около часа времени, и обе важные дамы объявили, что опасаются простуды, и пора в комнату. Мне показалось, что одна из них выразилась при этом случае довольно грубо, сказав, что она ей богу вся в поту. Войдя в дом, мы увидели, что слуги приготовили очень изысканный холодный ужин, которым заранее распорядился мистер Торнчель. За столом беседа была уже не прежняя. Городские дамы совсем затмили моих дочерей, разговаривая исключительно о том, что делается в модном свете и между знатными людьми, вставляя лишь изредка тонкие замечания по поводу таких предметов, как живопись, Шекспир и новейшие музыкальные инструменты. Раза два, правда, они нас огоршили довольно крепкими словцами, проскользнувшими среди их речей. Но мы приняли это за доказательство самого высшего тона. Впоследствии я, впрочем, узнал, что ни бажба, ни ругательство не в моде в высшем обществе. Но в то время изящество их нарядов решительно покрывало в наших глазах все недостатки их речи. Мои дочери с завистью и благоговением взирали на них. почитая существами высшего полёта и всё, что в других могло бы показаться нам предосудительным, в настоящем случае приписывалось утончённому воспитанию. Но ещё удивительнее их талантов оказалась несходительность этих дам. Одна из них изволила заметить, что если бы мисс Оливия пожила в свете, это бы её сразу развернуло, как следует. А другая прибавила, что после одной зимы, проведённой в столице, наша маленькая Софи была бы совсем другим человеком. Жена моя усердно поддакивала им обеим, прибавляя, что ничего в мире так не желала, как чтобы её дочки хоть одну зиму полировались в городе. На это я не удержался и заметил, что они и так получили воспитание свыше своего состояния. И что дальнейшее развитие разных тонкостей могло сделать их только смешными при нашей бедности и кроме того развило бы в них потребность к таким удовольствиям, на которые они не имеют права. На какие же удовольствия, вмешался мистер Торнчил, не имеют права девицы, способные с своей стороны доставлять так много радости. Про себя скажу, продолжал он, Что состояние у меня порядочно. Я только и признаю на свете три блага: любовь, свободу и наслаждение. Но если бы моей прилестной Аливии было угодно, провались она на этом месте, коли не готов сейчас же подписать за ней половину моего состояния, и в награду за это только и попросил бы одного, чтобы она и меня взяла в придачу. При всей моей несведскости я всё-таки отлично понял, что под этим комплиментом нахально скрывается постыднейшее предложение. Однако я сдержал свой гнев и сказал только: "Сэр, в семействе, которое вы удостоили своим посещением, Честь ценится столь же высоко, как и у вас. Всякое посягательство на нее может повести к весьма опасным последствиям. И так как честь, сэр, составляет в настоящее время единственное наше богатство, мы должны прилагать особые старания к ее сохранению. но мне пришлось раскаиться в горячности, с какой я произнёс эти слова, ибо молодой помещик, схватив меня за руку, стал клятвенно уверять, что вполне сочувствует такому образу мысли, хотя не одобряет моей подозрительности. Что до последнего вашего намёка, Продолжал он: "Т-уверяю вас, что у меня и в мыслях не было ничего подобного. Клянусь всем, что есть в мире соблазнительного, что осада добродетелей по всем правилам стратегического искусства совсем не в моём духе. Я люблю, чтобы города сдавались мне сразу, без боя". Столичный гостьи До сих пор делавши евид, что не слышат разговора, при последние выходки сквайра казались сильно обиженными такой вольностью и завели серьёзную скромную беседу о добродетели. К ним присоединились сначала моя жена, капилан, а потом и я. Под конец и сам сквайр выразил раскаяние в том, что так много погрешил на своём веку. Заговорили о прелести умеренности и о светлом настроении души, не запятнавшей себя излишествами. Мне было приятно, что малютки наши ещё не ложились спать и могли вынести много хорошего из такой назидательной беседы. Но мистер Торнучи зашёл ещё дальше и спросил меня, неужели я не стану при них читать молитвы? Я с радостью ухватился за это предложение, и вечер закончился в самом мирном настроении. Наконец, гости нашли, что пора и по домам. Но городские дамы никак не могли расстаться с нашими дочерями. Они так привязались к ним за этот вечер, что не решались от них оторваться и начали упрашивать, чтобы они проводили их до дому. Сквайру очевидно понравилось такое предложение, и он его поддержал. Потом и жена моя присоединила свои просьбы. Да и дочери смотрели на меня так умильно, что ясно было, как им хочется провожать гостей. Я попытался раза два или три отговориться, приводя различные уважительные причины, но дочки мои поспешили очень ловко опровергнуть мои доводы. Тогда я был вынужден просто отказать наотрез, что, конечно, решило дело в мою пользу, но зато на другой день я ничего не мог добиться от них, кроме угрюмых лиц и отрывистых ответов.